«Жизнь сильнее нас. Я не могу быть счастлива с тобой, зная, что занимаю чужое место, а ты... ты сможешь? Ведь Ольга любит тебя. Ведь она... Верка, Верушка». Алексей стиснул ее в объятиях, буквально сгреб в охапку, не давая дышать. «Молчи, молчи, умоляю тебя, не надо сейчас, давай посидим, хоть минутку, вот так, вместе, как прежде». И не выдержав, Вера заплакала. Она сникла в его руках, как пойманная в силки птичка, и поняла, что не сможет противиться его нежности, его искреннему неподдельному чувству к ней. Она рыдала в голос, а он покачивался, убаюкивая ее, не разжимая объятий, только тихонечко осторожно гладил разметавшиеся волосы, Ну, кисонька, ну, родная моя, не надо. Успокойся, мы все сделаем. Я все сделаю, что ты захочешь, только не говори так. Не убивай меня. Все будет, как ты хочешь. Я знаю, что кругом виноват, что тебе выпало непосильное испытание, да еще с этими помидорами. Ты прости меня, слышишь? Прости. Только не уходи. Делай, что хочешь, но только не оставляй меня. Я без тебя жить не могу. Вера понемногу затихла в его руках. Алеша укачивал ее, как ребенка, не переставая нашептывать нежные слова. В какой-то момент голос его задрожал. Ей показалось, что он и сам заплакал. Она понимала, он не вынесет, если она заметит его слезы и не поднимала поникшей головы, но он справился с собой, голос его окреп. «Маленькая моя, хочешь, выпей пиво? Хочешь чего-нибудь? Я мигом все приготовлю, сейчас чайник поставлю, кофейку попьем, а?» Она помотала отрицательно головой, а потом все-таки выпрямилась и взглянула на него прямо в глаза – В них застыла такая боль и тоска, что она снова прижалась к нему, уткнувшись лицом в знакомый колючий свитер, вздохнула, сжала обеими руками его голову, крепко-крепко, и с нежностью, доселе ей незнакомой, поцеловала. Алешины теплые губы приникли к ее губам, дрожащим, холодным, и электрический ток желания пронизал их обоих. Вера тотчас вскочила, ей все-таки не хотелось комкать и прерывать этот толком так и не начавшийся разговор. Он был слишком важен для них обоих. «Ты пока пей пиво, а я буду говорить, ладно?» Тень улыбки засветилась на ее лице, когда Вера увидела, как он воспрянул и оживился, поняв, что она не исчезнет вот-вот навек хлопнув дверью. «Я все-таки и тебе налью», — выпалил он на ходу, скрываясь в коридоре, вернувшись через полминуты с пустым стаканчиком. «У тебя сигареты остались?» Вера редко курила, но теперь был именно тот случай, когда ей необходимо было закурить. Где-то были. засуетился Алеша, выдвигая ящики комода и оглядывая буфет. А сейчас хлопнул он себя по лбу и снова пропал в дверях. На кухне полпачки осталось. Вернувшись и протягивая ей заметно опустевшую пачку Кэмела, констатировал он. Вера закурила, и ее сразу же повело. Сказывалось нервное напряжение. А кроме того, она ведь почти сутки ничего не ела. Заметив молочную бледность, проступившую на ее лице, Алексей заволновался, засуетился, притащил из кухни волокордин, а через пять минут чашку крепкого дымящегося кофе. Вера откинулась в кресло и полуприкрыла глаза. Она радовалась его заботливости. Но разговор их был еще не закончен, и ей нужно было собраться с духом, чтобы его завершить. Алешенька, сядь. Выговорила она тихо едва шевеля губами, ты должен до конца меня выслушать. Он послушно сел напротив, сложив на коленях руки. Это кипай мальчик, — усмехнулась она про себя. Я предлагаю принести разговоры на вечер.